Обычно я шиваюсь около станции Эрлскорт, чтобы подсказать верный путь, вышедшим из метро растерянным пассажирам, естественно. Ее губы скривились в глупой ухмылке. Я торчала там и вчера вечером. Буду торчать там и сегодня. И точно так же провела вторник. А в чем дело? Вайна трепала вам что-то другое? Она сказала, что это вы прислали ей письма. И что вы уже много месяцев преследуете ее. Слушайте ее больше. Иронично бросила Шелли. С недавних пор у нас, как я понимаю, свободная страна. Я хожу, куда захочу, и если она случайно заглядывает в то же место, то значит, ей жутко не повезло. С ее точки зрения, естественно. Я лично не собираюсь отваливать в кусты при ее появлении. Даже если она с Николь мейден Шерри ничего не ответила, выбирая из коробки очередную шоколадную конфету. Потрепанная одежда не скрывала ее худосочности, от фигуры остались лишь кожи до кости, а плачевное состояние ее зубов безмолвно свидетельствовало о том, как она умудрилась дойти до этого, несмотря на шоколадную диету. Она сказала «Мерзавки, нимфоманки чертовы обе стервы! Я-то дура, думала, что дружеские отношения что-то значат для некоторых людей, а на деле все оказалось сплошной хренью. Надеюсь, они поплатятся за свои издевательства». Николь Мэйдену уже поплатилась, — сообщил ей Линли. — Ее убили во вторник вечером. Есть ли у вас знакомые, способные подтвердить, где вы были во вторник с десяти вечера и до полуночи? Мисс плат убили? Шелли выпрямилась. — Никки Мэйден убили? — Как? Когда? — А я даже ничего. — Вы говорите, что ее убили? — Проклятие! Надо позвонить Вэй. — Я должна позвонить Вэй. Она вскочила с постели и направилась к телефону, который, как и электроплитка, темнел на комоде. Вода в кастрюльке как раз начала закипать, что на время отвлекло Шелли от желания связаться с вайневин Оттащив кастрюльку к раковине, она налила немного воды в бледно-лиловую чашку, приговаривая «убили». «Вот черт! Как же она там? свай Вай, все в порядке? Ей никто ничего не сделал?» «Она прекрасно себя чувствует». Линдли с интересом отметил перемену в поведении девушки, весьма показательную для понимания ее характера и для их расследования. — Это она попросила вас прийти и сообщить мне об этом? — Черт, бедняжка! Шелли открыла шкафчик над раковиной и достала банку кофе, банку сухих сливок и сахарницу. Вооружившись грязной ложкой, она положила в кипяток все ингредиенты будущего напитка, энергично помешивая жидкость после добавления каждой новой составляющей, а потом без затей погружая мокрую ложку в следующую емкость. В результате в завершающей стадии приготовления этого пойла ложка покрылась неаппетитным налетом бурого цвета. «Ладно, хватит трепыхаться». сказала она, очевидно, воспользовавшись временем приготовления кофе, чтобы обдумать сообщение Линли. Пусть и не мечтает, что я прямо сейчас сброшусь ее утешать. Она обидела меня и сама отлично все понимает. А ведь могла бы просто вежливо попросить, если бы хотела, чтобы я вернулась. А я могла бы отказаться, заметьте. У меня тоже есть гордость. Судя по всему, она вообще не слышала вопроса, заданного ей инспектором. Линли засомневался, поняла ли она... что этот вопрос подразумевал не только ее причастность к убийству Николь Мэйден, но также и состояние ее отношений с Вай Невин. — Мисс плат отправление вами писем с угрозами делает вас одной из подозреваемых в данном убийстве. — Вы ведь понимаете это, надеюсь? Поэтому вам необходимо найти свидетеля, видевшего, где вы находились во вторник с десяти вечера до полуночи. — Но Вай же знает, что я никогда... Шелли помрачнела. Что-то, видимо, дошло до ее сумрачного сознания. Точно крот прорылся в темноте к корням розового куста. На лице девицы отразилась сосредоточенная работа мысли. Раз полицейские притащились к ней в квартиру, пугая подозрениями по поводу смерти Никки Мейден, то направить их к ней мог только один человек —